Шестое. Химия звуков. Особенно большое внимание к ультразвукам привлекла их способность вызывать химические превращения. Крупинки бесцветного вещества, иодистого калия, по виду нельзя отличить от обычной поваренной соли. Растворяясь в воде, йодистый калий образует бесцветный раствор горько-соленого вкуса. Если пропустить через раствор йодистого калия мощный ультразвук в течение нескольких минут, то раствор слегка пожелтеет. Что произошло с раствором? Химическое исследование показывает, что в растворе появился свободный йод. Это означает, что под действием ультразвука молекулы йодистого калия разрушаются. Йодистый калий разлагается на составные части, одна из которых йод окрашивает воду в желтый цвет. Почему молекулы йодистого калия разрушаются? Для ответа на этот вопрос посмотрим, как действует ультразвук на самую обычную, тщательно очищенную от всех примесей воду. Опыт произведем в темном помещении. Как только глаза наблюдателя привыкнут к темноте, он заметит, что из воды... В которой распространяется ультразвук, исходит слабое свечение, напоминающее свечение циферблата часов, на котором цифры нанесены светящейся краской. Свечение озвучиваемой воды можно сфотографировать. Как только ультразвук выключится, вода мгновенно перестанет светиться. Какие же процессы происходят в веществах под действием ультразвука? Что вызывает свечение озвучиваемой воды и какую связь имеют с ними описанное выше разрушение йодистого калия? Исследуя происхождение ультразвука через воду, ученые открыли, что в воде, в которой распространяется мощная ультразвуковая волна, образуется большое количество мельчайших пузырьков – пустот. Эти пузырьки назвали кавитациями. Возникнув, пузырьки существуют недолго. Они сжимаются и исчезают.